Глава семнадцатая Внимание! Властью действительного гранд-легатости Лара приказываю те же самые, немного видоизменённые слова, что и в случае с Аурелией. Естественно, Прометей не мог предусмотреть, с кем конкретно придётся встретиться в будущем, поэтому распоряжения были универсальными. По сути, он дал мне карающий топор, оружие на самый крайний случай, причём предназначенное именно против инкарнаторов Стеллара. Активировать кагитор, перехватить управление носителем, выполнить приказы текущего кагитора гранд по окончании произвести полную и необратимую очистку памяти. Голосовая команда Прометея, естественно, была лишь кодовым активатором. Мика моментально сформировала пакет со списком нужных приказов и по ВОКС-сети передала его нейросети Левши. На мгновение показалось, что всё сработало. Белый, как мел, техномант дёрнулся и замер, как будто пытался вытянуться по стойке смирно. Его губы шевельнулись, словно беззвучно произнося что-то. Затем он улыбнулся и захохотал. «Грей, его когитор выполнил команды, но он... я не понимаю, что происходит». «Зато я понимал. Моё псиполе, клинок повелителя стаи...» На мгновение погрузился в тёмную глубину стоящего передо мной создания. Я пытался отследить ментальные изменения Левши, но больше не чувствовал его. Разум Инкарнатора как будто исчез, поглощённый зловещим водоворотом безумия. Оставался только тот, другой. И за пару секунд нашей мысленной связи я ощутил и понял его, настолько, насколько это доступно рождённому на Земле человеку. Слияние едва не разорвало моё сознание. Слишком кошмарной оказалась пси-аура этого существа. Мы для него были лишь вкусной едой, вроде суетящихся, но глуповатых кроликов. Скорее сообразительных, чем разумных. Хриман зародился прежде, чем планета, которую её обитатели правдиво назвали синонимом слова «грязь», ещё не сформировалась из космической пыли. То слабенькое, изменённое существо, что когда-то призвало его, совершило почти невозможное. опутав Ахримана узами покорности. Презренное насекомое хотело получить знания и силы, накопленные за ионы странствия в грани. Он давно овладел душой, разумом и памятью, призвавшего его глупца. Тот, кто осмелился думать, что покорит духа грани, сделает его своим рабом и инструментом, постепенно сам стал орудием, а не господином. Он мог воздействовать, шептать днём и ночью, убеждать и подтачивать волю. Он мог использовать алчность, гнев, жажду знаний, любые эмоции, читая их как открытую книгу, манипулировать и обольщать обещаниями невероятных секретов, скармливая крупицы никчёмного знания. Он выпил липшу как глоток воды, сделал его своей частью, хотя несчастный, скорее всего, до последнего момента верил, что всё наоборот. И он прочёл, просчитал со хитроумную комбинацию которая привела к нему меня, одного из тех, кто мог снять последние ограничения и сделать его полностью свободным. Левша, как и я, были марионетками, а обнуление пленившего его инка желанной целью. Подстраиваться, носить чужую шкуру и казаться покорным инструментом больше не было никакой нужды. Новый разум слаб, а Хриман полностью сломал левшу в первую секунду после обнуления и лишился всех сдерживающих уз. Теперь преград вообще не было. Момент торжества, момент победы. Самое же страшное, что я увидел в миг слияния, относилось ко мне, к Прометею, к Грейю. Окриман воспринимал меня не как человека Инка, вроде левши или тех насекомых, что замерли в стеклянных саркофагах вокруг котла. Он видел во мне подобного себе, ипостась духа грани, иной природы, но сущность другого порядка, гораздо более опасную. соперника чем жертву гнев клокучущая животная ярость нечеловеческая жажда чего-то схожего с поглощением азур и новых геномов отдалённый анголосок напоминающий страх как ни странно именно он придал мне немного надежды дух грани боялся потому что я был заклинателем единственным из инков способных почувить сражаться убивать азурических тварей вроде него нет не так тех инков кто был создан, чтобы уничтожать подобных ему. Я всё понял. И он понял, что я понял. Слова были не нужны. Смерть. Смертельный приговор. Кожа левши вскипела, затвердевая непроницаемой чёрной бронёй. Азур-модификация, или нечто вроде сверхтехнологичного Хайвера, сделала его похожим на безглазое антрацитовое чудовище. В азурическом спектре правая рука удлинилась и выросла, превратившись в призрачную когтистую длань. Настоящие лапы демона, каждый коготь которой отливал зловещим азур сиянием Мику наконец-то удалось дезактивировать аватар. Возможно, потому что контроль со стороны настоящего левши временно исчез. Мёртвый доспех, сложившись серебряным октаэдром, нырнул в чёрную пасть Криптора. А я прыгнул в другую сторону. Кубарем ушёл от взмаха призрачной когтистой руки, внезапно удлинившейся в три раза. Ага. Значит, ты отнюдь не всемогущая тварь. Значит, тоже промахиваешься. Это вселяло надежду. нейросеть как всегда, разложила поле боя трёхмерной проекцией дополненной реальности, рисуя траектории, векторы и параболы вероятных действий. Пришла пора использовать всё, что у меня было. А через несколько секунд схватки я отчётливо осознал, что всего этого недостаточно. Аура света, выкрученная на максимум, не причиняла противнику никакого вреда. Солнечные импульсы бессильно расплескивались от чёрную броню. А психокинез на нём работал так, будто я пытался приподнять неподъёмную гору. Ответные же удары левши не убили меня только потому, что я принимал их на десницу, превращённую с помощью трансформации в подобие легионного щита. Снопы искр, вихрь а энергии. Мику мгновенно отметила, что противник действует так, чтобы не повредить котлу и столбу энергии, питающему его. Я использовал это, разорвав дистанцию, сделав так, чтобы конструкция находилась между нами. Не было и речи о том, что я смогу победить его в одиночку. А твари, на которых объявляется синяя тревога, это цели, требующие усилий группы или рейда инкарнаторов Стеллара. У меня был единственный вариант хоть как-то уравнять шансы, и для этого пришлось вновь использовать десницу. Объект, трансформирующий А-конвертер. Анализ. Реликвия грани. А изменённые изотопы металла 410 кг. Потеря около 40%. Адаптивные наноматериалы. 6 кг. Потеря около 40%. Фрагменты о реликвии. 16 штук. 1,8 кг. Потеря около 40%. Ксеноартефакты. 6 штук. 6,3 кг. Потеря около 40%. Драгоценные металлы. 4 вида. 3,7 кг. Потеря около 40%. Феоритовые сплавы. 14 кг. потеря около 40%. Конструктивные элементы, 18 видов, 9,6 килограмма, потеря около 40%. Альфа-полимер, 6 килограмм, потеря около 40%. Вторсырье, 3 килограмма, потеря около 40%. Внимание! При дезинтеграционном анализе объект будет полностью уничтожен. Часть составляющих материалов будет необратимо утрачена. Стоимость дезинтеграции, включая свободный азур объекта, 45 тысяч азур. Скорость дезинтеграции — 1,9 секунды. Дезинтегрировать объект. Конструкция из синей стали исчезла, поглощенная перчаткой Прометея. На её месте чернел провал. Саркофаги оказались обесточены. Луч а энергии прянул в освобождённое пространство, вызвав новый, ещё более мощный азур-выплеск. «Мне тоже досталось», — прервалась Мико. На миг моргнул интерфейс. но повышенная азурустойчивость помогла выдержать урон и подарила ещё несколько секунд. Жадно поглощая дармовую энергию, я с помощью повелителя стаи разбудил спящих инков, одновременно психокинезом пробуя раскрыть замки стеклянных гробов. Для тонких операций времени не имелось, и пришлось просто смять их грубой силой, сорвать с пьедесталов, взорвать прочнейшее остекление градом колючего крошева. Ахриман остановился. глядя на выползающих из искорёженных саркофагов инков. Он заговорил знакомым голосом левши, его артикуляцией, но нечто глубинное подсказывало, что мы слышим слова самого Духа Грани. «Игрушки Прометея? Любишь их?» — спросил он, глядя на десницу, которой я пытался накрыть его конусом дезинтеграции. «Забавно. У меня тоже есть одна игрушечка. Поиграем?» В его левой руке со щелчком раскрылся металлический шест. мгновенно удлинившись он превратился в длинное остроконечное копье окруженное голубоватым свечением оружие как и котел как и деснница было целиком выковано из синей стали надо отдать должное пробужденным инкарнаторам не потребовалось много времени на адаптацию мику мгновенно передала известную информацию собратьям нейросетям инки были разоружены и лишены своей экипировки но без малейших колебаний вступили в схватку Я не был знаком. Слышал лишь их имена и читал краткую справку из архива. Команда стекла Дувы в лице фокусника и Ромашки. Первый — мощный заклинатель, делающий упор на телекинетических способностях и контроле агрегатных состояний вещества. Маргарита ромашка — рыжеволосая красавица, певица, поп-дива, одна из немногих публичных инков города, культовая и обожаемая фигура. ко всем прочим достоинствам, имеющие редчайший источник, управляющий силой, дремлющей в семенах растений. Я уже видел стеклодувов в работе в момент прорыва рака скорпионов в город. И их способности поражали. И группа Вульфа, его четвёрка, Панцирь, Мимир и Спица, считались одной из наиболее устойчивых и дисциплинированных боевых команд Легиона. Шестеро опытных инков против Ахримана в теле левши. Плюс я. не такой уж гибельный расклад. Бой показал, что в оценках ошибались все. Я, Мико, прочие инки. И спустя несколько мгновений мы все в этом убедились. Ближе всего к левше находился Вульф. Опаснейший воин, стилем боя напоминающий Нагату, но более хладнокровный и сдержанный. Он бросился на левшу с грацией тигра и скоростью молнии, безоружный, но абсолютно не обеспокоенный этим фактом. Само его тело Многократно улучшенный организм воина было лучшим оружием, чем можно представить. С легкостью уклонившись от выпадок копья, он успел нанести три или четыре молниеносных удара. Обычного человека или инка, не усиливающего носитель, подобные удары бы мгновенно убили. Но тут показалось, что он сражается с каменной статуей. Чёрная броня Ахримана с хрустом треснула, вминаясь, сам левша слегка покачнулся. как будто немного удивлённый мощью противника. Но всё это было финтом, обманом. Невидимая правая, призрачная глань демона, которую Вульф то ли не видел, то ли не принял в расчёт, вонзилась внутрь него сияющими азурическими когтями. Клинч был неправильным решением. Схватив противника, Ахриман медленно поднял его в воздух. Со стороны это выглядело как невидимая сила, поднимающая хрипящего и задыхающегося инка над землёй. На его ране не было ран. Но это ничего не значило, потому что дух грани закогтил кое-что более важное. Его душу. Я видел это. Трепещущий дрожащий огонёк анимы. Ахримен грубо выдирал его из источника своей демонической лапой. Это заняло всего лишь мгновение. Светящийся клубок тумана показался наружу. Левша вдохнул его, жадно втягивая внутрь себя. Я видел чудовище. Алчущую тварь, смакующую редкий деликатес. Волна непередаваемого, сладострастно-злобного удовлетворения окатила нас. Это было настолько кошмарное нечеловеческое ощущение, что дрожь пробрала до самых костей. Ахриман на наших глазах сожрал аниму Вульфа, поглотив её, слив со своей сутью, и стал чуть-чуть сильнее. Я не ошибся. Нет никакого левши. Был злобный дух в его обличье. Кошмарная тварь, пожирающая души. Следующим стал Мимир, техномант из команды Вульфа. аугментированный до предела и потому более напоминающий осьминога или паука, а не человека. Он пытался спасти своего лидера, обхватив левшу металлическими трубчатыми щупальцами и пустив в ход гидравлический молот и плазменные резаки. Поздно. Агриман не уступал ни в чём. Он просто-напросто разорвал вражеские щупы. и мощным ударом отбросил врага. Удар шеста, неожиданно превратившегося в длинный трезубец, пробил техноманта насквозь, пригвоздив к полу. Третьей жертвой после паузы стала спица. Её просто разрубило пополам метательной звездой, в которую превратилась нижняя часть оружия левши. Он свободно трансформировал его. Мико сообщило, что он владеет всеми видами холодного оружия минимум на уровне воина первой эволюции. И прямой бой не имеет никакого смысла. Я бил в него солнечными импульсами. Бесполезно. Вообще без толку. Снежинки из синей стали, наследство Герды, заряженные усилением света, он парировал стремительными взмахами шеста. С помощью озор манипуляций я пытался перехватить и ударить его чистой аэнергией, столб которой с нарастающей мощью буравил пол на месте исчезнувшего котла. Но это остановило демона всего на несколько мгновений. Он умел поглощать Азур не хуже нас самих. Отдачей стала верениться взрывающихся шаров а энергии, едва не выбившая дух из всех инков. «Сюда! Быстро!» Нас прикрыл панцирь. Последний из команды Вульфа тоже был воином, но иной специализацией — защитник. Огромный, сильно кибернизированный инк создал нечто вроде неподвижного бастиона, прикрыв от удара Ахримана своим телом. Не было времени совещаться. За нас это сделали когиторы, образовав нечто вроде общей сети с планом действий. Пока хриман раскурочивал панциря, а я пытался отвлечь его своими атаками, фокусник и Маргарита подготовили и нанесли свой удар. Инг с помощью продвинутого телекиназа поднял в воздух и перемолол в пыль остатки раскуроченных капсул. Он работал с мастерством и скоростью, недоступными мне. А сосредоточенная ромашка что-то добавляла в этот дьявольский коктейль. Облако засверкало тысячами раскалённых гранул, сплошной стеной отгораживая нас от Ахримана, заворачиваясь вокруг него пылающим вихрем. Удар неожиданно оказался гораздо более опасным, чем я думал. Атакующие колючие песчинки плавили броню левши тысячу раскалённых пчёл, и каждая, впившись в цель, вдруг вспухала гроздью серо-зелёных щупалец, мгновенно превративших одержимого инка в толстое зелёное веретено. размер которого только увеличивался. Я понял, что Маргарита использовала нечто вроде споровые атаки. Каждая пылинка несла заряд растительной мощи, который сейчас пытался раздавить и сожрать тело левши. Отдельные лианы, прицепившись к полу и потолку, тут же начали крошить камень, проникая в него множеством отростков. Вспышка. Чистое азурическое пламя. Внутри сплетения загорелось нечто настолько яркое, что оно жгло во всех диапазонах зрения. Кокон-лиан распался, не в силах удержать огонь внутри. Растения корчились, превращаясь в пепел, словно в ужасе отползая от того, что пытались опутать. Я увидел в ореоле чистого азурнимба, нет, не левшу, самого Ахримана, и задохнулся от ужаса. Понял, почему погружение в грань губительно для человека, для любого живого существа. Понял, что захочу это забыть и забуду. Что мой мозг и восприятие плавятся в тиглях безумия, пытаясь найти какую-то форму для существа из грани. На него было больно смотреть. Физически больно. И это сводило с ума. «Мы его не остановим!» В ужасе пробормотала ромашка. «Надо бежать! Быстрее!» Сейчас я был с ней согласен. А Хриман оказался сильнее нас всех вместе взятых. И я не знал, какое оружие может его остановить». рыжеволосая дева упала, обмякнув, будто лишившись чувств. Сбежала, отпустила Аниму, бросила тело в отчаянной попытке скрыться. Следом её примеру последовал фокусник. Я видел, чувствовал светлячки их душ, стремительно пытавшихся вырваться отсюда, и понимал, что для Ахримана не составит труда догнать и сожрать их. Как только он покончит со мной. А тварь внезапно оказалась совсем близко. Помощи ждать было больше ниоткуда Пришёл мой черёд. Интерлюдия. Мстящий. Приказ Грея очень не понравился Алисе. Он отправился к созданию, мысли о котором вызывали у неё животный ужас. К существу, которого стоило бы избегать. отправился почти безоружным и слишком слабым. Девушка провела на подводной базе левши некоторое время. Она подозревала, что именно левша стоит за чёрной королевой и чёрной розой, подсадившей ей зверя, но тщательно избегала конфликта, инстинктивно понимая, что Лилит — это не тот враг, которому можно бросить открытый вызов. Левшу стоило бы избегать, обходить десятой дорогой и стараться держаться подальше от сферы его интересов. но Грей был не таков. Он всегда действовал вопреки логике. И удивительным образом побеждал. Оставалось доверять его интуиции и исполнять приказы. «Утихомирь Ворона, найди Арахну!» Ворон не отвечал. Видимо, заглушил все возможные источники сигналов в целях маскировки. Он играючи скрылся в чёрном лесу обглоданных руин Нео-Арка от преследователей-одержимых. Впрочем, Судя по тому, как подозрительным быстро Кайра, Эфир и Стрелок вернулись в лагерь, они не горели особым желанием играть в кошки-мышки с легендарным убийцей. Алиса их прекрасно понимала. Сейчас, вне контроля Грея, Ворон вполне мог дать волю своим кровожадным склонностям. Пусть боятся, это даже хорошо. «Привет, подруга!» — прозвучал знакомый женский голос. «Я слышала, вы меня искали?» Перед ней, словно прочитав мысли, стояла белоголовая одержимая. Чёрный, облегающий хайвер, чуть насмешливая улыбка. Холодные, как лёд, голубые глаза. Арахна присутствовала здесь. Это означало, что... «Да, уже давно», — подтвердила одержимая. «Мой капитан снова в деле. Или ты думала, мы останемся в стороне от салюта?» Она говорила о мстящем, заке и ударе абсолютов. «Значит, звёздный корабль вернулся в строй». и это время находился вблизи Нео-Арка. Вероятно, для подстраховки или эвакуации, если что-то пойдёт не так. «Тогда почему не появилась недовольно проворчала Алиса. «Грей, ждал тебя!» «О, да, я знаю», — беспечно тряхнула головой Арахна. «Видишь ли, меня просили не вмешиваться. Для чистоты эксперимента». Забавно было наблюдать со стороны, как Грей почти надрал вам задницы. Прочим, я предупреждала, дорогие мои. Последняя фраза была обращена к подошедшим лидерам одержимых, ведьме, каннибалу и марготу. Арахна усмехаясь смотрела на здание, после схватки Грея и одержимых, напоминающее обугленный запёкшийся холм, источающее изо всех щелей жирный чёрный дым. Мы просто не хотели причинить ему вред, злобно буркнул каннибал. Могли сто раз жахнуть чем-нибудь вроде аннигиляции, или врубить наши Азур артефакты и отправить тут всех в грань». Арахна насмешливо кивнула, издевательски улыбаясь. Проигравшие всегда находят оправдание. «Мы просто хотели выслушать вас отдельно», произнесла ведьма. «Арахна, появилось ещё несколько вопросов насчёт Грея. Я же передала вам результаты своих исследований, Тирея», сладко улыбнулась одержимая. «Этого недостаточно? Что, начали воспринимать его всерьёз? Грей утверждает, что является реинкарнацией Прометея и одновременно воплощением инков Первого Легиона, выживших на Чёрной Луне. Мы видели видео о их душ Прометеем, но оно может быть подделкой. Твои же данные, полученные в ходе эксперимента с виртуальным клоном, полностью подтверждают его слова. Ты первый раскопала эту информацию. Почему ты скрывала её от нас? Рахна на мгновение закусила губу. Дерзко усмехнулась, затем произнесла: "Сначала не могла поверить, потом испугалась. Мы ведь бросили их там, на чёрной луне. Потом не успела. Айсберг напал на мою группу. Вы знаете, что произошло? Ему я рассказала правду. Понимаю, зачем. Ты знала, что Айсберг не откажется от соблазна взять живьём своего учителя. Умно, умно, моя дорогая", качнула головой ведьма. В результате старый айс погиб вынужденный действовать не в полную силу ты его просто подставила понимаешь это оценка рисков личное дело каждого инкарнатора ивил убила херувима едва не прикончила меня а айс захватил мстящий и развоплатил зака прошипела Арахна, выпрямившись и вы даже не приструнили их с чего бы мне проявлять лояльность а да я была очень зла «Хорошо. Понятно. А почему не рассказала нам потом? У тебя же была такая возможность?» «Потому что не хотела мешать планам Прометея. Расскажи я вам правду, он мог бы не добраться до города. Я хотела найти его и сначала рассказать ему, а потом действовать по ситуации». «Понятно», — прокомментировала Тирея Мун почти равнодушно. «Ничего удивительного. Держала хвост по ветру, значит, вела свою игру». Хотела первой прибежать к нему, открыть глаза и заслужить благодарность? «Следи за своим языком, Тирея», — холодно парировала Арахна. «Да, хотела». «И что?» «Но только не к нему, а к ним всем». Я советовалась с Левшой. «Кто знает о духах больше него?» Левша сказал, что души можно разделить. Вокруг Арахны уже собралось десяток незаметно подошедших одержимых. Они молча прислушивались к разговору. Алиса поняла, что стала невольной свидетельницей конфликта интересов. Ренегаты Стеллара были далеко не едины. И сейчас они обсуждали будущее их хрупкого союза против города, который раскололо появление Грея. «Но «Ну, как такое может быть?» — задал Стрелок, давно мучивший всех вопрос. «Души всех в одной!» По мнению Херувима, та сущность, которая вернулась с Чёрной Луны, уже не является обычной анимой от человека класса Инкарнатор. Это нечто большее. И что же именно? «Прометей нашёл способ слияния осущностей», — твёрдо произнесла Арахна. «Может, на чёрной луне? Может, выведал у левши раньше?» «Все вы знаете, что аниматурги слепых вели подобные разработки. Слияние, поглощение, расщепление душ? В любом случае, согласно моим исследованиям, Он действительно является неким общим воплощением душ инков Первого Легиона, первоосновой которого послужила анима самого Прометея. «Проще говоря, Прометей сожрал их души», — сказал Маргот. «Как это делают отвари так?» «Нет, не совсем так. Механизм до конца не изучен, хотя имеет общие корни. В большинстве случаев, когда дело касается существ грани, это нападение, похищение, пожирание». Способность не является уникальной. Помните азурический геномод, который Сандер выбил с серого странника? Санта тоже умел извергать души, проворчал каннибал. Я своим глазами это видел, астрофатида. Похожие геномоды были и у Санты, и у Ткущей, и у братьев, кивнула ведьма. Да, они не уникальны. Некоторые инки получали их после контактов с духами Грани, тем или иным способом. И все они закончили в Кубе. К чему ты ведёшь, Арахна? К тому, что Прометей объединил Первый Легион с помощью такой же способности поглощать души? Да, но не совсем такой. Есть и иной путь. Жертва. Самопожертвование. Добровольное. Так возникают сферот, воплощение коллективного бессознательного. Когда мы провели эксперимент и увидели результаты, Херувим сказал, что это… Арахна чуть запнулась. но продолжила. Очень похоже на зародыш сферот в начальной стадии развития, но это не единое существо, а некий контейнер. У нас нет подходящего понятия. Левша и херовим, раньше придерживались гипотезы, что души можно разделить, уничтожив сферот. Чего это будет стоить самому Грею и какие последствия вызовет? Вопрос дискуссионный. Сферот, фыркнула ведьма. Это невозможно, и ты сама знаешь почему. Это всего лишь легенда. Глиф существует и зафиксирован системой стеллара. Источник данных, да, не совсем обычный, но... «Не совсем обычный? Даат?» — открыто усмехнулась ведьма. «Давай-ка об этом будут судить заклинатели, девочка моя. тварим из грани нельзя верить». Арахна чуть вспыхнула. Неприязнь между ней и заклинательницей была очевидна. И явно уходила корнями в прошлое. Алиса хрипло заговорила. решив, наконец, вмешаться. «Мы с Грейм были в Озоне. Багровый разлом. Даат, Зов, не убил. Разговаривал с ним. Даат? Червь из Багрового разлома? Отпустил на свободу?» — откровенно изумилась ведьма. «Немыслимо. О чём они говорили? Не знаю. Сон, не помню. Отпустил. Если Даат не причинил ему вреда, это означает только одно». Они обсуждали вещи, которые Алиса с трудом понимала, да и не особо хотела вникать в хитрые законы аниматургии. Ещё со времён Вечной стаи она ненавидела умников, зная, как легко словесная шелуха, с виду кажущаяся безумной и безобидной, может засорить голову и замусорить душу. Алиса давно верила только своему сердцу. Грей был единственным, протянувшим ей руку помощи. информацию кем он являлся, оборетень воспринимала только с точки зрения своих и его интересов. Всё остальное не имело никакого значения. Внезапно на связь вышел Ворон. Он был очень встревожен. Ворон уже вернулся на их временную базу и неожиданно получил срочное сообщение из города. Синяя тревога, Лилит, Ахриман, левша, координаты подводной базы прилагались. Это означало только одно. Кагитор Грейс формировал синюю тревогу. А сам Грей, вероятно, вступил в конфронтацию с левшой. Алису неожиданно пробила нервная дрожь. Она не желала даже думать, чем может закончиться такая схватка. Произошло то, чего она опасалась. Грею нужна помощь. Его надо выручить. Как? Выступив вперёд, она незаметно дотронулась до плеча Арахны. «Вход! На базу! Левши! Здесь! Где он?» «Зачем тебе?» — подозрительно спросила одержимая. «Я думаю, они договорятся». «Нет, синяя тревога». Алиса через вокс-сеть отправила ей данные. И Арахна вдруг замерла, изучая информацию, а затем резко вскинула руку, привлекая всеобщее внимание. «Только что система Стеллара присвоила левше статус Лилит и сформировала синюю тревогу на его уничтожение», — громко выкрикнула она. «Две минуты назад. Видимо, Кагитор Грея». «Астрофатида!» — выругался каннибал. «Дерьмо! Грею конец!» «Я в этом не уверена», — пробормотала ведьма, явно изумлённая информацией. «Но левша! Почему? Как?» «Дух класса Ахриман! Это новый Лилит! Ты сама всё видишь!» «Это невозможно! Мы должны разобраться! Вероятно, какая-то подставость Лара! Транслокатор на базу левши работает?» «Заблокирован! Полностью! Изнутри!» Со вздохом через несколько мгновений сообщил Маргот. Левша его отключил. Все каналы связи с ним тоже закрыты. Алиса злобно зарычала. Как туда попасть? Немедленно. Спокойнее, подруга, произнесла Арахна. Известие неприятное, но от дерьмо. Что? Зак передаёт смятящего. Звезда полторы минуты назад изменила траекторию движения. Предполагаемый вектор пролегает в полусферу орбитального удара по координатам, указанным в директиве Стеллара. «Астров Они собираются накрыть там всё! Сколько у нас есть времени?» – спросил каннибал. «Очень мало. Почти нет», – быстро произнесла Арахна. «Есть расчёт. Расстояние – 1200 миль. У Мстящего есть шансы опередить звезду. Алиса-то с нами? Что остальные? Решайте быстро, времени нет». «В чём смысл? Не парите горячку. У левши там есть транслокатор. Он успеет уйти из-под удара», – возразил Маргот. Это при хорошем раскладе. Синяя тревога Мор. Когда мог перехватить контроль над Греймом, и тогда Арахна закусила губу. Если они сражаются, всё может закончиться очень плохо. Если они дерутся, Грейу конец, ответил Моргот. Никаких шансов у него нет. У него есть лестница Прометея, доспех ангела и с ним первый легион, тихо, но непреклонно возразила Арахна. «Мы летим туда! Вы как хотите!» Она посмотрела наверх. Алиса, проследив за её взглядом, увидела наползающую чёрную громаду мстящего, неожиданно сбросившего ГОСТ режим и оказавшегося совсем близко. В угольно на чёрной броне звёздного корабля открывался десантный люк, вспыхнули зелёные звёзды генераторов транспортных лучей. «Если мы пойдём против левши, пути назад уже не будет», произнесла бледная ведьма. Глаза её горели, а волосы развивались. «Он нам этого не простит». «Мы с моим капитаном на стороне Прометея», сказала Арахна, незаметно коснувшись плечом Алисы, будто в поисках поддержки. «С ним есть надежда. Мы свободные инки. Не ты повторяла это так часто, Тиреэмон?» Она чуть издевательски улыбнулась и продолжила. «Зак тоже хочет сказать». Рядом с проецированной устройством одержимой Неожиданно возникла полупрозрачная голограмма Зака Каррахейна. Светлобородый капитан, скользнув по всем взглядам, произнёс. «Инки, однажды мы сбежали с чёрной луны, а наши друзья там остались. Приказ или преступление, но так случилось. Они вырвались, но ну сейчас Грею, а значит, и им всем угрожает опасность. И мы опять останемся в стороне. Позволим второй раз назвать себя предателями? Позволим им умереть второй раз? «Я не хочу! Кто считает так же, поднимайтесь на борт!» «Мы выбрали! Теперь решайте и вы! Каждый сам!» — добавила Арахна. Двое одержимых, молчаливый эфир и уродливый гремлин, неожиданно встали рядом с Арахной. Спустя мгновение шаг вперёд сделал и каннибал. «Астрофатида!» — сказал он. «Там среди прочих талия! Если есть хоть один шанс спасти её, я с вами!» «Грей не позволил ворону меня убить», — сказал Стрелок, выходя следом. «Я с вами. Долги надо возвращать». «Первый Легион», — зло бросила Терраэмун. «Прометей, прошлое. Их больше нет. Идите к дьяволам вместе со своим Прометеем». «Мы выбрали. Теперь решайте и вы. Каждый сам». «Я не собираюсь подтирать задницу городскому дерьму», — выкрикнула непримиримая Кайра. Валенна хрен вместе со своим летающим металлоломом, чёртова Ама!» «Вы действуете нерационально», — предупредил Маргот. «Ваши действия ставят под угрозу всю нашу...» Договорить он не успел. Тень мстящего накрыла их, зелёные транспортные лучи подхватили и начали стремительно поднимать в воздух всех, кто дал своё согласие подняться на борт. Спустя несколько мгновений группы одержимых и Алиса стояли в ребристом тоннеле шлюза. перед ними, открывался вход в знакомые шестиугольные коридоры звёздного корабля. «Они остались! Злоба!» — проворчала Алиса, идя рядом с одержимой. «Месть? Плевать на них!» — удивлённо взглянула на неё Арахна. «Со времён гибели Феникса мы действуем сами по себе. Ничего не изменилось. Они выбрали сторону. Это их проблемы». На Капитанском мостике было пусто. Только призрачный Зак Каррахейн повернулся. и отдал честь, когда группа одержимых появилась внутри. Арахна и Эфир заняли места за командными консолями. Остальные столпились возле обзорного экрана, в котором затопленные руины неоарка сменились облачным покровом изредка разрываемым серо-зелёной кляксой океанской поверхности. База Левши, судя по маршруту, нанесённому на глобус-карту, находилась примерно в 1000 миль, достаточно близко, чтобы успеть добраться. И слишком далеко, чтобы успеть помочь. Мстящий летел, стремительно разрезая воздух. «Звезда!» — тревожно привстала Арахна. «Зак, звезда!» «Вижу!» — бросил капитан. «Идём на пределе, Астрофатида! Может, ещё успеем!» «Звезда!» Она сияла в небе так ярко, что перебивала даже блеск солнца. А потом она начала быстро-быстро пульсировать. Они не успели. Это стало ясно, когда до цели осталось всего 200 миль. Здесь творилось нечто невообразимое. Облачный покров исчез, разодранный когтистой лапой. В нём зияла огромная прореха. Небеса закипали жуткой неправдоподобной круговертью, стремительно разбегающихся облаков. С неба падали огненные стрелы. Врезаясь в океан, они вздымали яростные исполинские волны, поднимающиеся над тысячи футов. Водные поверхности напоминала бурлящий котёл, в центре которого образовался водоворот, уходящий в глубину чуть ли не до самого дна и обнажающий нечто, вспухающее пузырём огня, дыма и пара вперемешку с невыносимым осиянием. Буйство стихий приняло просто невероятные масштабы. Алиса тихо зашипела, делая шаг назад. Водные громады, олицетворённые Азур, На мгновение принимали очертания и форму чудовищных исполинов, то ли великанов, то ли уродливых кракенов, поднимающих титанические щупальца торнадо. Это очень напоминало бурю перемен и ожившие здания, которые она видела в Азоне, только в ещё более грандиозном масштабе. «Опасная концентрация Азур, и она усиливается! Похоже на прорыв! Вывожу Аль-Поле на максимум!» «Нам туда не пробиться! Отворачивай корабль, Зак!» отрывисто бросила Арахна. «Звезда?» — пересухшими губами спросила Алиса. Хотя и так было понятно, что огненные столпы, падающие с небес, не могли быть ничем иным, кроме как смертельными посланниками косма. «Копья! Стрелы! Тектоническое абсолют оружие!» — ответил каннибал. «Астрофатида! Я такое видел только на чёрной луне!» Исполинские водяные горы вздымались всё выше. чуть не доставая пенными гребнями облака, кружащие над местом действия в бешеном хороводе. Скорость и напор ветра чувствовались даже по вибрации мстящего, приспособленного для эксплуатации в космическом пространстве. Невероятная мощь стихии действительно пугала. сияние в жерле водоворота стало нестерпимо ярким. Его голубой отсвет озарил небеса и океан, вспыхивающим потусторонним ореолом. На корабле включилось аварийное освещение. Зак тревожно сообщил. «Опасный экстремум аль -Поле. Начинают перегружаться генераторы!» «Система маскировки отключилась!» — предупредила Арахна. «Зак, звезда нас сейчас обнаружит! Мы в районе действия сенсоров!» «Зак, поворачивай! Мы все погибнем!» Голограмма капитана коротко, но ясно выругалась. Всем было понятно, что продолжение движения сулит мстящему только смерть. Да и куда прорываться? На месте базы Левши бесновалась чудовищных размеров буреперемен, не уступающая той, что они с Греем видели в Багровом разломе. Мстящий изменил траекторию, резко разворачиваясь. Теперь он летел прочь, огибая район орбитальной бомбардировки. Индикаторы Альполя и А-излучения мгновенно будто облегчённо выдохнули. Перестало пульсировать аварийное освещение. Сидеть на мушке у звезды, Было гибельной затеей, не говоря уже о невероятно опасной близости к месту катастрофы. «Нет, мы должны! Туда!» — яростно выкрикнула Алиса, повернувшись к Арахне. Одержимая была бледной, как мел. Её спокойствие куда-то улетучилось. Губы мелко дрожали, а в глазах застыл страх. «Куда?» — не менее яростно крикнула Арахна. «Ты видела, что там творится? Что? Кто мог там уцелеть? Кто?» сквозь клокочущую ярость и блеснувшие слёзы, сквозь гнев, разочарование и желание идти до конца, Алиса понимала, что одержимое права. В том аде, что разверзся на месте подводной базы Левши, не могло уцелеть ничего живого. Ни человек, ни Инк, ни Ахриман. Подобными орбитальными ударами звезда начисто выжигала целые азоны, где назревал опасный прорыв. Грей, если он находился там, только что погиб окончательно.